Глава 12. Сначала Генри Блэквотер почувствовал сильные щелпки по щекам, потом вздрогнул от льющейся на голову холодной воды, и только тогда, с удивлением и радостью, понял, что судьба сжалилась и решила оставить его в живых. Да, это можно считать удачей, потому что последнее, что видел Энсин в том бою, был стремительно летящий в лицо приклад русской винтовки. Так почему же его тогда не добили? Разум отказывался отвечать на вопрос. Мысли путались, а память вообще потерялась где-то тяжёлой и гудящей, подобно колоколу в голове. Когда всё случилось? Сколько он так пролежал? Вчера была пятница, завтра суббота. Сегодня-то какой день? Очухался болезный. Незнакомый голос с выговором уроженца северной Англии выразил свою радость сильным ударом чем-то твёрдым по рёбра. Открывая глаза, ты уже приехал. Куда? спросил Генри и поспешил последовать совету. Куда надо, туда и приехал. Недобро улыбающийся человек с тёмными волосами и тонкими усиками не походил на англичанина, а мондир странного вида и покроя наводил на грустные мысли. Ты в плену, милок. То, что перед ним стоит солдат русской армии, Энсин сообразил не сразу. Да, в газетах писали, «Российская империя бедна до такой степени, что царь Павел вынужден нарядить войска в убогое рубище. Но кто бы мог подумать, что оно настолько убого? Нелепые, зеленые и светло-коричневые пятна, смешные сапоги, напоминающие то ли укороченные ботфорты, то ли удлиненные башмаки. На голове островерхая войлочная шапка. Дикари» как есть дикари. Вон, как кровожадно сверкают глаза. Вот только испытываемые сержантом, князем черкасским чувства, вряд ли можно было назвать кровожадными. Тут скорее недоумение пополам с разочарованием. Он надеялся захватить опытного британского офицера, а результатом вылазки стал перепуганный до мокрых штанов мальчишка. Такого даже прикладом бить не пришлось. Сомлел малец, как красная девица, и едва не отдал Богу душу. «Говорить будем, юноша!» «О чем?» — вздрогнул Энсин. «О военных тайнах, разумеется!» Генри печально вздохнул. «Чтоб остаться живым, он бы с превеликим удовольствием выдал любую тайну. Вот только никто ему их пока не доверил по причине молодости и невеликого чина. Разве что поведать о пристрастии полковника Уотсона к курению опиума, Но вряд ли это вызовет интерес. Тем более сар Сэмюэль секреты из своей привычки не делал и под хорошее настроение угощал офицеров полка. Да и не только офицеров. Перед наступлением на русские позиции полковник распорядился дать солдатам эликсир собственного изобретения, убирающий страх, придающий силы и притупляющий боль от ран. Правда, противный на вкус до такой степени, что самого Генри, решившего попробовать зелье, Долго и мучительно тошнило. «Нет, это вряд ли интересно. Может быть, хоть намек какой дадут?» «Спрашивайте, сэр». «Обращайся ко мне, господин сержант». «Так точно, сэр». «Тьфу ты». Готовность англичанина к разговору сержанта Черкасского радовала. Сейчас, когда противник наконец-то остановил свою самоубийственную атаку, появилось время для задушевной беседы. И не хотелось портить его банальным ускоренным допросом. А кого ещё с подручней взять за душу и встряхнуть её хорошенько, как не предрасположенного к ответам пленного? Так что-то говорил насчёт секретных пушек дружок. Энсин Апаслёв покосился на сидевшего чуть в стороне человека, по виду явного командира этих страшных русских. Именно своей молчаливостью и полным равнодушием офицер внушал страх. Вроде не произнёс ни одного слова, только смотрит презрительно и отстранённо. А нарастающая паника сама помогает выталкивать из пересохшей глотки торопливые фразы. Да, господин сержант, я видел эти пушки. Через полчаса лейтенант Самохин собрал младших командиров в своей палатке изрядно пострадавший, но ещё пригодный для совещания. Блотняная крыша в нескольких местах посечена осколками, но так даже лучше больше света, и не нужно зажигать лампу. Итак, господа, какие будут предложения? Собственно, командиров немного: два сержанта от егерей, да один казачий урядник. Всё, на этом список начальствующего состава заградительного отряда исчерпан. Государь император Павел Петрович вообще старается избавиться от порочной практики прошлых царствований, когда на трёх солдат приходилось два офицера и четыре генерала. Причём большая часть и тех и других предпочитала нести службу как можно дальше от линии непосредственного соприкосновения с неприятельскими войсками. Экономия, опять же, жалованьем младшего командира, куда как меньше офицерского, и при значительном сокращении казённых расходов государство оставило мощнейший стимул к карьерному росту. Не у всех кошелёк регулярно пополняется арендной платой с наследственных земель, как вот у князя Черкасского. Кстати, именно он и пожелал высказаться первым. Пожалуйста, Матвей Дмитриевич. Спасибо, Фёдоросавич. Сержант встал, хотя новый устав позволял не делать этого в боевой обстановке. Господа, опрос пленных показал, что нам противостоят в части больше похожие не на армию, а на шайку скоморохов, ряженые комедианты, опьянённые дурманом и идущие на убой с покорностью баранов. И вообще, я считаю, что посылая против нас переодетых в мундиры баб, англичане нанесли тем самым тяжкое оскорбление и выказали пренебрежение нашему мужеству. Это всё так, согласился Самохин. Но я просил выводы, а не простое перечисление фактов. Они у вас есть? Есть, с готовностью подтвердил Черкасский. По нашему отряду, то есть по Бобруйскому полку французской армии, нанесён отвлекающий удар. Ративник надеется, что генерал-майор Тучков пойдёт на выручку, и тогда они атакуют растянутые по дороге колонны на марше. Мне во всяком случае так кажется. Пленный Ансин ничего такого не говорил. Да, не говорил. Зато рассказал, как полковник Отсен планировал отпраздновать свои именины и рассылал курьеров с приглашениями. Я отметил на карте расположение адресатов посланий полковника, и лейтенант покачал головой. Действительно, значки на карте сержанта Черкасского явно указывали не только размещение английских частей, но и направление их будущего наступления. Слишком всё характерно и узнаваемо, в полном соответствии с канонами традиционной военной науки. Мысль позабавила. В русской армии за слепое следование таким традициям легко можно загреметь под трибунал. Военное искусство не стоит на месте. И то, что 100 лет назад казалось верхом совершенства и верным шагом к победе, сейчас вполне приведёт к сокрушительному поражению. Да что далеко ходить? Взять хотя бы сегодняшнюю английскую атаку. По плотному строю трудно промахнуться даже слепому и пьяному. Правда, с английскими ружьями иначе воевать и не получится, и слава богу. Меж тем Черкасский продолжил: Меня больше беспокоят пушки. Гаубицы Ага, пушки именуемые гаубицами. Сержант Салихов кивнул и поддакнул. Матвей дело говорит. Дело? Ненатурально удивился Самохин. Я пока слышу только обеспокоенность, но не предложения. Да какие тут могут быть предложения? А вот черкасский удивился на полном серьёзе. Заберём пушки себе, да как еб в смысле сами стрелять будем? По кому? По всем? Кто они спрятался, я не виноват. Похвальная жизненная позиция. С высоты своих лет Самохин мог иронизировать по поводу энтузиазма Едва разменявшего третий десяток сержанта. Мог, но не стал, потому что предложение сержанта полностью соответствовало характеру самого Фёдора Саввича. Забрать у противника пушки да это вполне по-крестьянски, рачительно и хозяйственно. А что до возможного риска, Так от судьбы и не уйдёшь, даже став его благородием. А офицеру, кстати, сам Бог велел рисковать, или во всяком случае временно замещающие обязанности Господа Бога устав. Благородное это дело. Казачий урядник сразу прочитал отразившиеся на лице командира заградительного отряда мысли и попросил: "Дозвольте нам исполнить захват, Фёдор Савевич". Я сам поведу охотников, отмахнулся Самохин. Твои орлы, Василий Прокопиевич, в артиллерии ни ухом, ни рылом. Как будто остальные вня хоть чего-нибудь понимают. Недовольство рядника понять легко. Казна за сданные трофеи платит хоть и немного, но исправно, а если английские гаубицы на самом деле такие секретные, то за них кроме денег орден какой перепасть может? А это тоже доход в виде небольшого пожизненного пенсиона. Мелочь, а приятно. Только достанется та мелочь исключительно непосредственным участникам захвата, и командиру отряда, разумеется. Князь Черкасский тоже возмущался, но не командирским словом, а сомнениями Василия Прокопоевича. Для того ли егеря по 8 месяцев в году уродуются на учениях и манёврах, чтобы какой-то старый хрыч упрекал их в незнании чего-либо? Настоящий егерь умеет всё и невозможное делает сразу. Чудо же требует некоторой подготовки. Но вслух он сказал совсем другое. "Вам, Фёдор Савеич, общее руководство полком оставлять никак нельзя. Где это видано, чтобы старшие командиры самолично в вылазках участвовали? Не порядок. На такое только красногвардейцы из дивизии генерала Тучкова способны", сказал и посхватился. Красноар guardsia являлась для всей армии не только примером для подражания, но и объектом негласного состязания. Такого состязания, в коем никто и никогда не признается, но которое существует, ширится и процветает. Теперь Федора Савича на месте не удержать. Вы, Матвей Дмитриевич, не преувеличивайте. Во-первых, я вовсе не старший командир, а во-вторых, от всего Бобруйского полка осталось 34 человека, так что с командованием справится простой сержант. А если тот сержант с княжеским титулом, То тем более. Причём здесь титул? Обиделся Черкасский. Его императорское величество Павел Петрович всегда говорит, что происхождение лишь обязывает служить, но не даёт в службе никаких преимуществ. Ваши намёки на моё привилегированное положение оскорбительны, Фёдор Савевич. Я обучался в Рязанском егерском училище на общих основаниях, следуя велению души, и моя семья не позволяла себе вмешиваться ни в сам процесс обучения, не в распределение в полк после него. Не хотел вас обидеть, Матвей Дмитриевич, заметил Самохин, но увидев, что князь продолжает обижаться, добавил в голос тёплой интонации: "Твою мать, Матвей, прекращай мне тут рожи корчить, и без этого тошно. Так я же для пользы дела возражаю", пошёл на попятную Черкасский. "Вы, Фёдоросавич, с больной ногой можете и не в полной мере, ну и прочее. Там же будут нужны быстрота и натиск, а у вас не больная, а раненная. Лейтенант не любил, когда ему указывали на полученное в прошлой войне ранение, лишь ста ранение хирургов не привёдшее к увечью. Но ход ваших мыслей мне понятен. Только вот с казаками всё же придётся поделиться малой таликой славы. Мы в армии, а не в партизанском отряде. Урядник вздохнул, Войну он начинал как раз в партизанах под началом самого Михаила Касьяновича Ничейхаева и не видел в этом никакого умаления достоинства. Наоборот, действия в тылу врага приносили неплохую прибыль, что полностью соответствовало представлениям Василия Прокопьевича о настоящей войне. Меньше рубля в день настоящему русскому патриоту зарабатывать неприлично, а капитан Ничейхаев позволял доводить степень любви к родине до трёшницы. Славное было времечко. Я готов, Фёдор Савеич. В глазах урядника так и светилась жажда подвига. Возьму половину своих и как? Хари не треснет мрачности князя Черкасского, смог бы позавидовать любой гробовщик. И вообще это моя идея. Я разве возражаю? вскинулся Василий Прокопович. Пойдём вдвоём, возьмём два отделения егерей да моих казаков десятка два. Этого хватит. Думаю, что хватит, сказал Самохин, пресекая дальнейшее обсуждение. Так и решим. Матвей Дмитриевич, вы пойдёте старшим. Есть ваше благородие. И постарайтесь без потерь, князь. Сделаем, Фёдор Саввич, черкасский стал предельно серьёзен. Или не сделаем, но не посрамим. Только попробуй сдохнуть, пообещал лейтенант. Какая пошлость! Знаю, князь, И тем не менее, потрудитесь вернуться живым и невредимым. Вас это тоже касается, Василий Прокопиевич. Нас? Тебя, чёрт возьми, тебя. Профессор Аткинсон всю свою сознательную жизнь искренне ненавидел людей в военной форме. Это чувство появилось в самом раннем детстве, когда маленького Бенджамина напугал пьяный солдат, и укрепилось значительно позже, после дуэли с отставным майором из которой молодой ученый совершенно случайно вышел победителем. В принципе, этот поединок и определил дальнейшее научное творчество будущего профессора. Ему так понравилось стрелять из пистолета. И тут уж сам Бог велел заняться артиллерией, дабы одним выстрелом уничтожить максимально возможное количество ненавистных военных. Но вот полковника Уотсона, он был готов стереть в порошок собственными руками, не прибегая к оружию. «Вы понимаете, полковник, что ваши солдаты поставили под угрозу безопасность моих батарей? Я буду жаловаться его высочеству принцу-регенту. Вы слышите меня, мистер Уотсон?» Полковник Уотсон профессора слышал и очень жалел, что не может прихлопнуть надоедливого человека, как муху. «Ну, про какую безопасность он говорит? Бред, право слово!» И принц-регент вряд ли будет заниматься разбирательством в деле о забитых солдатами лошадях. Ведь что такое лошадь? Это не только тягловая скотина для перевозки артиллерийских орудий, но и внушительное количество вполне съедобного мяса. Особенно хороша конская печёнка. После окончания действия эликсира храбрости у солдат просыпается чудовищный аппетит, и пока они не насытятся хоть чем-нибудь питательным, Повторную порцию давать смертельно опасно, а печень, как известно, помогает быстро восстановить силы. Да, мистер Аткинсон, я всё понимаю, и виновные в забое ваших лошадей будут непременно наказаны. Вы их повесите? Хотелось бы поприсутствовать. Я их пошлю в атаку на русские позиции. Да, но и они умрут с пользой. Или вы любезны, мистер Аткинсон, тайный католик? Если допускаете бесполезное уничтожение подданных его величества, вы читали в газетах речь лорда Персеваля. Даже смерть должна приносить пользу соединённому королевству. Красноречие полковника Отсона объяснялось простой причиной. Его полк не выполнил приказ и не прорвал русскую оборону, а профессор Аткинсон как нельзя лучше подходил на роль козла отпущения. Всегда можно сказать, что именно вынужденная помощь секретным артиллеристам отвлеклась навные силы от выполнения поставленной задачи. Да так оно и есть, на самом деле, чёрт побери. Разве профессор не обещал, что после работы его гаубиц от русских земляных укреплений ничего не останется? Обещал, но обманул. Не уходите от ответа, полковник, нахмурился Аткинсон. Лучше скажите, какие меры вы собираетесь предпринять для перемещения моих гаубиц на новые позиции? Уж не хотите ли вы сказать, что мы присланы к вам навечно? Дайте солдат, и они вручную дотолкают солдат. Перебило Олсен. У меня от полка осталось 2 с половиной роты. Дайте я леживы. Идите к чёрту, любезный мейстер Аткинсон. Если профессор собирался возмутиться, то сделать этого он не успел. Глухо стукнувший в спину нож бросил его в объятия полковника. Что вы себе позволяете? Воскликнул не до конца разобравшись в ситуации Оцен. Эй, мистер, я не интересуюсь итальянской любовью. Хотя, если вы настаиваете. Урядник пнул связанного по рукам и ногам полковника и с укором посмотрел на сержанта Черкасского. Торопливый ты человек, Матвей, аж до неприличия. Вот какого хрена тебе не шварялось ножом вот в этого Борова, а? Его не жалко? В английской армии полковников больше, чем блох на бродячем барбоске. А единственного ценного, да о чём теперь говорить? Не поднимай панику раньше времени, Василий Прокопиевич. Ага, не поднимай, покачал головой казак. Кто теперь из этих самоваров стрелять будет? Ты артиллеристов вы тоже порезали. Черкасский обиженно засопел. Никто не любит, когда ему указывают на ошибку, пусть даже сделанную в самых благих целях. Но вот как было не взять англичан в ножи, если их беспечность сама просила об этом? Никакой охраны, собственных часовых не выставили. Приходи и режь сонных. А ты драгун упустил. Да какие из них драгуны без коней-то, так? Мундиры одни. И потом, как бы я двумя десятками с целой ротой справился? Это по-нашему, считай, полуэскадрон выходит. На самом деле вылазка получилась более чем удачной. Застигнутые в расплох британцы совсем не помышляли о сопротивлении и были озабочены спасением собственных жизней, но никак не защитой от неожиданного нападения. Ну да, когда среди палаток взрываются гранаты и ракеты ручных ракетометов, как-то не до подвигов. Страх и внезапность увеличивают количество противника многократно, и бегство кажется единственным разумным поступком. Оцелевшие после атаки солдаты думали точно таким же образом, и полковнику Вотсон достался егерям единственной добычей, не считая убитых, разумеется. Вот как раз с ними вышла незадача: убили не тех, кого нужно, а тех, кто под горячую руку подвернулся. Старудия больше напоминали рабочее место алхимика из звездочёта, но никак не привычную артиллерию. И разобраться в хитром механизме смог бы разве что сам Кулибин. Но он-то в Петербурге, а не в тридцати верстах от Лондона. Печаль, мать ее за ногу. «Будем проводить научные изыскания», — твердо заявил сержант Черкасский. «Неужели не разберемся?» «Я однажды швейную машину чинил. Вот там была техника с механикой. А здесь?» «Поторопиться бы, Матвей Дмитриевич. Не ровен час, сбежавшие драгуны подмогу приведут». «Зачем нам подмога, Василь Прокопич?» — засмеялся сержант. «Мы и сами прекрасно справимся». А в это же самое время генерал-майор Тучков замучил связистов и воздушных наблюдателей требованиями каждые 10 минут докладывать о состоянии дел загородительного отряда лейтенанта Самохина. «Федор Саввич хороший офицер», заметил капитан Воробьицкий, раскуривая толстенную сигару. «Опыта ему немного не хватает, но это ведь наживное, не так ли?» «Согласен». С недовольным видом кивнул генерал. Но в данный момент все его превосходные качества являются одним огромным недостатком. Пока не сбит заградительный отряд, англичане ни за что не двинут против нас основные силы. А может они ждут ответного хода? В каком смысле? В самом прямом. Англичане нас атаковали в одном месте и теперь ожидают, что мы пойдём на выручку погибающему Бобруйскому полку, чтобы в этот момент и ударить. «Как вам такое предположение, Александр Андреевич?» «Хм, не лишено смысла. А что доносит разведка?» Воробьицкий фыркнул. «Если верить показаниям пленных, то армия и противника командует одновременно восемь генералов, причем каждый назначен лично принцем-регентом. Теперь сам черт не разберется в их планах. Известно одно. Генерального сражения они желают больше, чем мы» и скопили достаточно сил, чтобы быть уверенными в своей победе. Впрочем, расположение частей на вечер вчерашнего дня нанесено на карту, и с определенной долей уверенности можно сказать «Я это видел». Но пойдут ли англичане через болото? Там же артиллерия утонет. «У короля много. Тем более, если бы хотели пройти через позиции Самохина, то бросили бы туда не какой-то жалкий полк с усилением, а...» Вежливый стук в дверь перебил речь начальника разведки дивизии и появившийся лейтенант связист с сияющей физиономией доложил Ваше высокопревосходительство, противник подвергнут артиллерийскому обстрелу и выходит из-под него в нашем направлении. По болоту? Так точно. А что за обстрел? Кто стреляет? Крупным калибром со стороны Бобруйского полка. Чертовщина. А на самом я вашего высокопревосходительства Документ 12. -й. Из речи премьер-министра Великобритании сэра Персиваля Спенсера в парламенте. Первый вопрос. Русские и французы утверждают, будто британский народ потерял веру в победу. Они лгут. Я спрашиваю вас, верите ли вы вместе с его величеством и нами в полную и окончательную победу британского народа? Я спрашиваю вас, Намерены ли вы следовать за его величеством и его высочеством принцем-регентом в огонь и в воду к победе, и готовы ли вы взять на себя даже самое тяжёлое бремя? Второе. В Петербурге говорят, будто британский народ устал воевать. Я спрашиваю вас, готовы ли вы следовать в бой и вести войну с фанатичной решимостью, несмотря ни на какие повороты судьбы, до тех пор, пока победа не будет за нами? Третье. Русские газеты утверждают, будто у британского народа больше нет сил и желания принимать растущие требования правительства. Я спрашиваю вас, намерены ли вы отдать все для победы? Четвертое. Вся Европа утверждает, будто британский народ не одобряет принятые правительством меры по тотальной войне. Будто он хочет не тотальную войну, а капитуляцию. Я спрашиваю вас, хотите ли вы тотальную войну? Если потребуется, хотите ли вы более тотальную и радикальную войну, чем вы вообще можете себе представить? Пятое. Русские утверждают, что англичане утратили веру в своего короля. Я спрашиваю вас, доверяете ли вы его величеству сильнее, крепче и непоколебимее, чем прежде? Готовы ли вы целиком и полностью следовать ему, куда бы он ни шёл? и делать всё, что только потребуется для доведения войны до победного конца. Шестое. Я спрашиваю вас, готовы ли вы отныне отдавать все свои силы для обеспечения армии людьми и оружием, чтобы нанести азиатским ордам смертельный удар? Седьмой вопрос. Я спрашиваю вас, клянётесь ли вы торжественно перед армией, что отдадите ей всё, что только потребуется для победы? Восьмое. Я спрашиваю вас, Хотите ли вы, в особенности женщины, чтобы правительство дало возможность женщинам защищать свой дом и своих детей с оружием в руках? Девятая. Я спрашиваю вас, одобряете ли вы в случае необходимости самые жестокие меры против небольшой кучки торговцев, делающих вид, будто сейчас не война, а мирное время и использующих тяжёлое положение в корыстных целях? Согласны ли вы Что наносящие вред делу победы люди должны лишиться головы. Десятый и последний вопрос. Я спрашиваю вас, согласны ли вы, что во время войны все должны иметь равные права на равную ответственность, что бремя следует разделить поровну между богатыми и бедными. Я задал вопросы, и вы на них ответили мне и себе. Вы лучшая часть британского народа, и ваши ответы это ответы народа. Вы сказали нашим врагам то, что они должны были услышать, чтобы у них не было никаких иллюзий и ложных идей. Сейчас мы тесно сплочены с народом. За нами самый могучий союзник на всей земле сам народ, и он полон решимости следовать к победе, что бы ни случилось. Он готов нести самое тяжёлое бремя, лишь бы это привело к победе. Какая сила на земле сможет помешать нам достичь этой цели? Мы должны победить, и мы победим. Я сейчас стою перед вами не только как глава правительства, но и как представитель британского народа. Мы все дети народа, сплочённые самым критическим моментом. Мы торжественно клянёмся, что будем делать в нашей жизни всё, что только необходимо для достижения победы. Мы наполним наши сердца рвением и огнём. Это то, что наш враг сделать не в состоянии. Никогда во время этой войны мы не позволим себе стать жертвой лживой жалости и лицемерной объективности, которые в истории человечества не раз губили самые великие государства. Когда началась война, мы обратили свой взор к народу и только к народу. То, что служит его борьбе за жизнь, хорошо, и это нужно поощрять. С горячим сердцем и холодной головой Мы преодолеем нелёгкие проблемы этой войны. Мы на пути к окончательной победе.